«Цеп из рая». Выехал мужик пахать на паре валов. Приехав на поле, увидел он, что рога у его валов начали расти и расти, и когда он вернулся домой, рога были уже настолько велики, что он не мог въехать на валах ворота. На его счастье случился тот мясник, которому он своих валов передал, и они заключили договор, по которому мужик должен был доставить мяснику меру репного семени а тот ему за каждое семечко должен отчитать по барабанскому талеру. Торг, как изволите видеть, не дурной. Пошел мужик в дом и притащил мяснику пару репного семени на спине. По пути, однако же, обронил из меры одно семечко. Мясник заплатил ему точно по уговору. А как бы не обронил мужик семечко из той меры, то у него было бы еще одним барабанским талером больше». А к тому времени, когда он стал домой возвращаться, из оброненного семечка успело вырасти дерево. И при том, как раз до самого неба. Вот и подумал мужик. Коля уж выдался случай такой, отчего бы мне не посмотреть, что там ангелы на небе делают, да хоть разочек самому поглазеть на них. И полез он вверх на небо. И видит, ангелы овес молотят. Смотрел он, смотрел на это и вдруг заметил, что дерево, по которому он на небо взобрался, что-то под ним шатается. Глянул он вниз и видит, что кто-то его срубить собрался. Отсюда свалиться не сладко, подумал он, не зная, как себе в беде помочь. И вот взял он отрубей овсяных, которые там кучами лежали, и стал из них веревку вить. Прихватил он, кстати, с неба кирку и цеп, да и спустился по веревке вниз. Спустившись на землю, он попал в глубокую-глубокую яму, но, к счастью, он захватил с собой кирку. Он ею вырубил себе лестницу в стенке ямы, вылез на поверхность, и цеп небесный стал всем показывать как доказательство. Так что уж никто не мог его рассказу не поверить.